Глава восьмая Меня словно тараном отшвырнуло метра на два, вышибая дух из легких и наградив дебафами удушение и перелом ребер. Щит мгновенно погас, а ведь я все оставшиеся очки влил в интеллект. Это сколько же у твари урона! Скоробей остановился, поводил усами, щупая воздух, и, издав отвратительную трель, медленно двинулся на меня. Подскочив ноги, я задал стрякача. Не потому что трус, а умирать раньше времени не стоит. А уж то, что в открытом столкновении отправлюсь на тот свет, сомневаться не приходится. Несмотря на то, что успел перед ударом поцарапать милосердие выбив искры из черной брони, здоровье у моба не просело ни на единицу, а в косе четыре сотни чистого урона. Мой забег кончился бы через несколько секунд, забудьте о пролежащей на полу ловушки но я инстинктивно перепрыгивал опасные места, а вот догоняющий меня скорабей собирал все вспышки огня, удары молний и ядовитые облачка, что попадались на пути. Я не пытался оглядываться. Один миг потерять, проиграть забег. Хорошо, он не слишком быстрый. И хотя постепенно уменьшал разрыв, все же двигался не так скоро, как я боялся. Набрав всю возможную скорость, нырнул вперед, молясь всем богам, чтобы гильотина не располовинила меня на твоя. Лезвие едва не срезало подошвы, но все же повезло. Успел пролететь в опасной близости от смерти. Кувырок, зелье бросок монеты за спину. Хищно щелкнул механизм. Не знаю, сработал бы он на моба, но на мой золотой, пролетевший прямо перед мордой Скоробея, успешно купился. Крак! Ха-ха-ха! Так тебе, чайнистоногая тварь! Голова насекомого покатилась мне под ноги, а тело осталось стоять, упершись в металлическое препятствие. Получено достижение хитрец. Заманите противника в чужую смертельную ловушку. Бой окончен. Получено 92 312 опыта. Тяжело выдохнув, отмахнулся от сообщения и тяжело осел на пол. Ах, ну тебя нахрен с твоими шутками, выдохнул я, с трудом переводя дыхание. Ну зато не скучно, отозвался Зов. Не переживай, это только начало. А ты умеешь подбодрить, хмыкнул я. Зато теперь есть труп, который можно поставить к себе на службу. Другой вопрос, что уже выбрать? Зомби? Скелета бойца или мага. Монстр не был союзником, так что возмездие не сработает, к сожалению. это мне бы такой спутник пригодился. И еще одно. Почему, ну вот почему я остался один в пустом городе, как меня все убеждали? Если это называется пустота, то я папа римский. Сунув в рот кусок вяленого мяса, потер скулу и взялся за шитье. Да, накладно по времени, но я же никуда не тороплюсь. Мысль, что останусь где-то в аль прочно укрепилась в голове. Так что уходить так с музыкой. Спустя полтора часа возни я раскрыл гримуар и зашептал заклинание. «Зря ты так, Макс. Я тебе показал своих друзей, а ты их смерти отдаешь», — ворвался в голову шепот Зова. «А я ведь даже девок твоих отпустил, а ты...» «Ничего. Посмотрим, насколько тебя хватит». «Скоробей Аль-Арзаса. Зомби. 102 уровень. Здоровье. 3030 из 3030». «Не, ты высвучи, сукин сын», — хмыкнул Зов. «Давай быстрее спускайся, если дневник получить хочешь». «Так ты все же знаешь, зачем я здесь», — усмехнулся я, бесстрашно хлопая по крепкому над крылью зомби-жука. «Остроил из себя невинность». «Еще бы мне не знать, Макс, не разочаровывай меня. Ты ведь уже обо всем догадался?» «Скорее, пока только подозреваю. Иначе бы уже назвал тебя по имени. Хотя время у нас есть. Можем перебирать все легионы демонов, если хочешь». «Демоны», — фыркнул мой собеседник. «Эти жалкие твари мне в подметки не годятся». Я же хрустнул пальцами и ушел в раскол. Мир разбился на сотни маленьких копий. Смотреть глазами жука было, конечно, любопытно, но крайне неудобно. Впрочем, зато Скоробей видел все ловушки. Вот только это никак не помогло ему пережить отсечение уродливой башки. Так что, запрыгнув на жесткую спину, я похлопал его по башке. «Ну, родной, вперед!» И коридор рванул навстречу так, что меня едва не сдуло. Прижавшись к крыльям мертвого жука, всунул ноги в щели брони Скоробея, чтобы тут же уйти в раскол. Не хотелось бы повторить подвиг с гильотиной. Не то чтобы я переживал по поводу своей смерти, все равно появлюсь в зале совещаний, куда предварительно привязался. Но начинать сначала... Да и получится ли? покажу жук нес, я вспоминал все, что удалось нарыть NPC-мастерам плаща кинжала. Последние сутки перед рейдом прошли в заботах о карнате и подготовке к столкновению с древним могильником и ребята отработали свои сто тысяч желтых кругляшей на полную катушку. Мозаика, наконец, встала на место. Кто мог знать о бездне больше всех? Правильно, те, кто жил с ней бок о бок. И потому вся гильдия воров копала только в одном направлении — предание бедуинов саравии о бездне. Все, что мне досталось в результате, было собрано параноиком в моей голове в единую картину. «Пр-р-р!» я с Жук воткнул лапы в камень, останавливаясь. Меня едва по инерции не швырнуло в распахнутый зев глубокой ямы, откуда торчали уже знакомые металлические шипы. Тридцать метров без единой плиты пола. Интересно. Это кто-то до меня слишком удачлив оказался, пробежав опасный участок? Или так и было задумано изначально? Жаль, тут связь с внешним миром вообще не работает. Я бы сейчас высказал паре игроков свои впечатления. С другой стороны, не думаю, что НАТО обрадовалась потере 60 топов. Так что палка о двух концах. «Ну и как перебираться будем?» — спросил я своего помощника. Скрабей пошевелил усиками, затем поднялся на задних лапах и потер передними конечностями. И вот как это на человеческий перевести? Я внимательно осмотрел все, что только мог, Но разгадки в голове так и не появилось. Даже умелый в поиске ловушек параноик молчал. «И что делать?» — в очередной раз спросил самого себя, сидя у обрыва. Взгляд зацепился за странноватый блеск прямо посреди пропасти. Приглядевшись, я выругался. «Путеводная нить эльфов. Прочность — 83 456 из 100 000». Вот тебе и разгадка. Осталось придумать, как заставить скоробея пройти по нитке толщиной едва ли толще волосы. Вообще, конечно, подобную веревку явно оставил не слишком удачливый искатель сокровищ. Почему не слишком удачливый? Такими инструментами не разбрасываются. Метр веревки стоит тысячу золотых, а здесь их тридцать. Не нужно быть гением, сгинул мародер на той стороне, потому и не забрал драгоценную нитку. Ладно, сперва сам переберусь. Ухватившись за безусловно крепкий и столь же безусловно не вызывающий такого ощущения путь, закинул скрещенные ноги поверх и пополз вперед. Передвигаться по эльфийской веревке оказалось удобно и просто. Если бы не опасность сверзиться прямо на жадно блестящие металлические стержни, не препятствие, а прогулка. Едва пересек черту в 15 метров, Скоробей заволновался, будто переживал, что брошу его одного на съедение с обратьем, и, совершенно не раздумывая, бросился следом. Я едва успел рот открыть для предупреждающего крика. Здоровенный жук, весом тонны в полторы, ловко перебирая лапами, преодолел всю пропасть, чудом не сбросив меня вниз. Мазерять, как последний сапожник, я продолжил путь. Вот знал бы, что ему эта нить... Да что знал, думать надо. Как-то же он приполз ко мне по команде Зова Бездны. Не по стене же полз. «Макс, ты идиот!» — подумал я, выползая из ямы. «Вот бывает же! Вроде серьезный владелец города, живая легенда и все такое! А туплю, как самый последний идиот!» Костеря себя за глупостью уселся прямо на полу и сунул руку в сумку. Говядина, свинина, остатки каши — это еще от встречи с Азурилом, веленое мясо неизвестного происхождения — Пара бутербродов. В раздумьях, чем подкрепиться, отпил холодного кофе, снимая накатившийся дебаф зависимости. Наскоро прожевав кусок жесткой, как подошва марафонца говядины, допил первую емкость с кофе и, не раздумывая, швырнул в пропасть. Звякнуло. А следом... У меня волосы на затылке зашевелились. Кто-то захрустел, сжирая угощение. Стараясь не слишком высовываться, Я заглянул за края ямы. Скоробей Аль-Арзасы. Порождение бездны. 51 уровень. Здоровье — 1500 из 1500. Ну да. А что же им еще жрать, как не трупы? Точнее, сгнившие до состояния перегноя трупы. Интересно, катают ли они перед этим останки в шары? Впрочем, вряд ли у мобов есть нужда прятать личинок в земле. Да и каменные плиты особо не разроешь. Щелкнув суставами пальцев, я задумался. Итак, что мы имеем? Я уже порядка семи часов мавзолея, а даже первого захоронения не достиг. Всего здесь должно быть от семи до десяти уровней. Я не спустился даже до первого, а времени уже ушло порядочно. Да, глубоко рыли в прошлом. Не то что потомки. Пара метров и хватит. Да и то, если повезет. Другое дело, впереди меня может ждать что угодно. А я не некромант, не боец первой линии. Мне нужна армия. Коснувшись эльфийской веревки, приказал свернуться. Клубок тут же уместился на ладони. Прикрепив ее к провалу, бросил вниз. «Бой!» — откатываясь в сторону, приказал я. Зомби встретил карабкивающуюся под тонкой нити собрата жвалами. Моб жалобно хрустнул. На том все и закончилось. Я же вооружился нитью и приказал слуге достать рухнувшее вниз тело. Не думал никогда, что у меня целых два зомби. Нет, порой, конечно, фантазировал, как в главе армии мертвецов врываясь в города империи, попросту заваливая трупами наглых сторонников безумного принца. Но на деле... Когда, наконец, утер трудовой пот и, усевшись на все том же краю пропасти, принялся есть, между мной и дальнейшим коридором стояло уже два зомби-скоробея. Танки, они, судя по всему, приотличные Надеюсь, дальше не попадется, тварь в разы сильнее моих красавцев. Да и последний бутерброд влез на спину жука поменьше, и мы двинулись вперед, всматриваясь и вслушиваясь. Напряжение росло. По спине то и дело пробегал электрический импульс. Становилось душно, словно воздух из вентиляционных шахт ушел куда-то в сторону. Да еще и чадящие факелы не прибавляли радости. Впрочем, лучше со светом, чем вот так, как явился первый жук. Я ведь его даже не слышал. Вы нашли первый уровень гробницы Али Ибн Сахана. Внимание! Подземелье имеет нерегулируемый героический уровень сложности. В случае смерти вы будете возвращены в точку привязки. Возвращение в подземелье станет невозможным. Внимание! Ваш уровень слишком мал для комфортной игры. Убедитесь, что готовы принять бой, за сокровище древних мертвецов. Ну, вот и первый уровень. Что ж, посмотрим, как мои танки справятся с местным населением. Пустив жуков впереди себя, выдернул милосердие из-за пояса, и мы вошли под своды огромной усыпальницы, заставленной многочисленными артефактами. Покрытые золотом, украшенные драгоценными камнями каменные гробы изображали уже знакомых мне по внешним статуям людей с собачьими головами интересно анубис знает что я сейчас буду сражаться с его народом впрочем какое мне дело теперь до таких мелочей впереди три километра пути через огромное пространство заеленое так плотно что некоторым просто не досталось места часть гробов покоилась на каменных нишах на уровне второго этажа стоило пересечь черту По всему залу заскрепели крышки саркофагов. Спавшие долгими тысячелетиями мертвецы выпирались из могил, чтобы наказать смельчака, сунувшего нос куда не следует. Впрочем, на этот раз я ознакомился с гайдами по прохождению подобных подземелий. Древние расхитители гробниц оставили довольно подробные тактики в мемуарах, нарытых для меня гильдии воров, так что знал, как правильно действовать. Дождавшись, пока первые анубисы доберутся до отметки в двадцать метров, вытянул руку в сторону первого из них и кистанул контроль над нежитью. Струи черного огня сорвались с пальцев, грозно шипя. Грудь частично истлевшей мумии взорвалась, в глазах появилось темно-зеленое пламя, а я уже перехватывал контроль над еще одним. Душ у меня с запасом, так что на всех хватит. После того, как под моей рукой оказалось пятнадцать мумий, я повел свое воинство на бой. Впереди как раз шли навстречу несколько сотен противников. Псеглавец, нежить, тридцатый уровень, здоровье — сто из ста. Ну да, знаем мы, как тут все начинается. Сперва уровень по минимуму, а потом босс в десятки раз сильнее тебя. Ну ничего, и до босса доберемся. Таймер показывал трое суток и пятнадцать часов.